Глава девятая. Задрав голову, я всматриваюсь в женщину на балконе и встречаю ее невозмутимый взгляд. Естественно, я уже видел это лицо, когда знакомился с материалами в папке и собирал информацию в интернете. Однако, несмотря на все, что мне удалось узнать, после стольких разговоров об этом человеке я не могу избавиться от ощущения некоторой театральности нашей встречи. Для женщины, которая уже столько добилась в жизни, она удивительно свежа и молода. Ее карие глаза моргают так редко, словно это произвольный акт, а не рефлекс. В них светится задор и острый живой ум. На докторе Кодал ослепительно белый однобортный пиджак — Укороченные льняные брюки такого же цвета и легкие тканевые туфли. Единственный предмет одежды с геометрическим узором – шелковая блуза в черно-белую вертикальную полоску. Во всем облике улавливается вертикальная ось. Прямая поза, ноги вместе, руки на перилах перед собой. И сине-черные волосы, стянутые в тугой пучок на макушке. И ни один волосок не выбивается из прически. Судя по первому впечатлению, передо мной самый собранный человек на свете. Зато я все это время стою, разинув от удивления рот. Ну, э...» отвечаю я, обводя глазами Атриум. Здесь симпатично. О, неужели вы и впрямь хотите начать вот так? Шутливо укоряет она глядя на меня с балкона. Согласно краткой биографии доктора Кодал, включенной в материалы папки, ее мать родом из Франции, а отец из Швеции. И если шведский акцент не улавливается в речи доктора вовсе, то французские интонации порой оживляют ее, в остальном безупречный английский. Доктор Кодал совершенно права. «Я сгораю со стыда», Ведь она уличила меня в неискренности. «Нет, просто...» — мямлю я. «Прошу прощения. Не нужно извиняться». В ее голосе слышится спокойная уверенность, будто все, что она говорит, лишь констатация факта. «В этом мире мало, что можно знать наверняка, но три вещи я гарантирую. На этом острове...» Вам никогда не потребуется передо мной извиняться. Никогда не придется врать. И самое главное, вы не обязаны улыбаться, пока действительно этого не захотите. Последнее замечание застает меня врасплох. Моя искусственная улыбка тут же меркнет, и я неожиданно испытываю облегчение. Не волнуйтесь, это не проверка и не интеллектуальная игра». Доктор отметает каждый тезис взмахом рук, а затем снова кладет ладони на перила и слегка наклоняется вперед. «Что вы думаете об этом месте?» «Здесь... Э, странно». Бормочу я, все еще смущаясь от того, что приходится говорить без обиняков. «В смысле, не ужасно, но выглядит неестественно». «Раздается теплый...» Искренний смех доктора. «Что ж, весьма тонко подмечено. Это действительно так», — беспечно заявляет она. Доктор Кодал спускается по винтовой лестнице, и ее слова сопровождаются тихим постукиванием обуви по ступеням. В 60-х в Лос-Анджелесе жил архитектор Джон Призмал, человек с uh, уникальным видением, художник. Его успешная карьера подходила к концу, однако архитектор чувствовал, что реализовал не весь свой потенциал. И вот один известный музыкант приехал к Призмолу и сказал, «Я хочу, чтобы вы построили мне дом своей мечты. Бюджет не ограничен, полная свобода творчества. Я купил участок земли на голливудских холмах. Считайте, что это холст» для вашего главного шедевра. Призмал, конечно, обрадовался. Он немедленно приступил к работе. Денно и нощно корпел над чертежами, почти не ел. Отказывался от всех других предложений, сосредоточившись на своем шедевре. Спустившись до середины лестницы, которая в этом месте делает поворот, доктор Кодал на миг оказывается ко мне спиной. Я быстро оглядываюсь на мистра Вилнера. Интересно, чем он занят все это время? В отличие от меня, Вилнер смотрит, как доктор Кодал спускается по лестнице. На его губах играет улыбка, а в лице читается благоговение, которое испытывает к доктору каждый. Кодал как минимум хороший работодатель. Впрочем, когда Призмал представил музыканту проект, свое видение «Дома мечты» Тот не на шутку испугался. Белые туфли поворачивают к нижнему витку лестницы. Клиенту хотелось чего-то более безопасного, годного для перепродажи за хорошие деньги, подходящего для коктейльных вечеринок. На архитектора обрушились бесконечные комментарии и исправления. Призмал переделывал чертежи до тех пор, пока не получилось такое же модернистское здание, какие он проектировал десятки лет. В итоге шедевр всей его жизни стал грандиозным памятником компромиссу. Доктор Кодал сходит с нижней ступени на черно-белый пол. Я не мог ее толком рассмотреть, глядя снизу вверх на балкон. Теперь, когда мы на одном уровне, ясно, что доктор не такого уж большого роста. Не считая пучка, она мне по плечо. Метр шестьдесят в лучшем случае. Но при этом от Кодал исходит невероятно мощная энергия, которой я могу лишь позавидовать. Глаза доктора прикованы к моим, а на ее губах играет спокойная улыбка. «Знаете, что сделал Призмал?» Продолжает она, явно переходя к излюбленной части истории. «Он взял оригинальные чертежи, собрал все свои деньги... Купил остров неподалеку от берегов Уэльса и построил это здание. «Призмал хаос. Он добился точного воплощения изначальной идеи. Каждый бетонный блок, каждая комната, каждое крепление, каждая деталь. Доктор смотрит на лицо на потолке и, слегка задержав взгляд на абстракционистской улыбке, снова обращает взор на меня. Чтобы купить это место, мне пришлось судиться с призмалом несколько лет, и въехать я смогла только после его смерти. Я человек не настолько творческий, и, по-моему, тут очень странно. Однако идея, упорство и самобытность всегда вызывают во мне уважение, и я даже не думала ничего переделывать. Хозяйка дома на миг замолкает восхищенно оглядываясь, будто она здесь впервые. Не знаю, намеренно ли это делает доктор Кодл, но ее восторженное отношение к дому каким-то образом передается и мне, и я смотрю на окружающее пространство новыми глазами. Как минимум, теперь я понимаю, чем призмал хаос мог заинтересовать психиатра. Творение архитектора не только воплощает сокрушительную победу над превратностями судьбы, но, будучи для автора глубоко личным проектом, позволяет максимально реалистично ощутить, каково это — проникнуть в чужую голову. Я перевожу взгляд на доктора Кодал. Она стоит рядом и протягивает мне изящную руку. «Доктор Элизабет Коддал». С искренней улыбкой приветствует меня она. Артур Мейсон. Я пожимаю ей руку. Мистер Мейсон, я очень рада, что вы к нам приехали. Она улыбается, не мигая, и поворачивается к водителю. Вилнер, давайте проводим мистера Мейсона в его комнату. Мы стоим в самом центре атриума. Интересно, в каком из трех направлений... Меня сейчас поведут. В итоге Вилнер приглашает за собой в северную часть дома. Мы идем по украшенному скульптурами белому коридору, который ярко освещают вмонтированные в потолок точечные диодные лампы. Вдоль обеих стен выстроились постаменты с мраморными бюстами известных людей прошлого тысячелетия. Некоторых я даже узнаю по форме головы, прически и одежде. Однако на этом отличительные признаки заканчиваются. Лица стерты, вместо них пустая гладкая поверхность. «Не сотвори себе кумира», — бормочу я, проходя безликий бюст с пышным воротником и прической Уильяма Шекспира. «Да, иногда призмал был чересчур прямолинеен» смеется доктор Кодал. «Наконец мы оказываемся перед распашными дверями. Видимо, это северный выход. Слева и справа видно еще по коридору. Мы идем направо, в северо-восточный угол призмал хаоса. Правый коридор гораздо скромнее, но не менее уникален. Шарообразные светильники струят бледные лучи». Вдоль северной стены тянется ряд окон, выходящих наружу. В бетонной стене сияют лунным светом круги, звезды и треугольники. Противоположную стену занимает масштабная художественная композиция. Огромная плита белого мрамора, специально разбитая, а затем собранная заново. Но так, что между осколками остался зазор в пару сантиметров. Взрыв. Застывший во времени. Расположенная в конце коридора дверь, в отличие от окружающего ее яркого интерьера, совершенно безлика. На серой поверхности нет даже ручки. «Вы, наверное, устали», — замечает Кодал. «Жду вас завтра в одиннадцать. Будет непросто. Первая сессия всегда такая». «Звучит пугающе», — говорю я, — искосо глядя на нее. «Прорвемся», — улыбается Кодал и, указывая на дверь, добавляет. «Рекомендую провести вечер здесь. Скучать вам не придется. Но если захотите просто поесть и лечь, я распоряжусь, чтобы Вилнер приготовил ужин». Я с уважением смотрю на Вилнера. «Да вы просто человек-оркестр, мистер Вилнер. Водитель, повар». Он предпочитает называть себя ординарцем. Вмешивается Кодал, ласково взглянув на своего помощника. Несколько на военный лад, но вы правы. Он настоящее сокровище. Мистер Вилнер прислоняет ладонь к гладкой серой поверхности. И дверь с негромким жужжанием отъезжает в сторону. Вилнер заходит внутрь. Мы с доктором следуем за ним. Комната занимает северо-восточный угол дома. У нее две наружные стены, в каждой по окну, треугольник и полумесяц. Стены, пол и потолок сделаны из серого камня, причем без малейших швов. Складывается ощущение, будто комната вырублена из цельной глыбы. Мебели немного, встроены в стену комод, тумбочка и двуспальная кровать. Еще одна серая дверь ведет, как я полагаю, в ванную. Хх, двуспальная кровать, горько усмехаюсь я. Какая ирония, учитывая, что у меня программа по работе с утратой. Кодал смеется. Ну, мы предлагаем разные программы, но ваш комментарий я учту. Хотите кровать поменьше? Я отрицательно мотаю головой. Вечер в вашем распоряжении. Тепло улыбается Кодал. Сенсорный экран на стене связан с пейджером Вилнера. Если что-то нужно, не стесняйтесь. Спасибо, я очень признателен. В комнате повисает тишина. И до меня доходит, я действительно здесь. Я вдруг начинаю сомневаться. На душе становится тоскливо. Доктор Кодал излучает уверенность. И все же я воспринимаю ее как продолжение этого странного дома. Здесь все приветливое, но чужое. Искреннее, но странное и непонятное. Одинокий лучик света посреди холодного океана. Даст ли он надежду или отберет ее окончательно? Я ловлю на себе внимательный взгляд темно-карих глаз Кодал. «На вас слишком много всего навалилось». С сочувственной улыбкой говорит она. Да, есть немного. Пройдет? Нет, вы преодолеете. Тут есть разница, убежденно говорит доктор. Странная штука. С тех пор, как тебя не стало, все стараются меня поддержать. При этом боятся за мое будущее, переживают. Выкарабкаюсь ли я? Не сделаю ли что-нибудь с собой одним тихим вечером? А доктор Кодал ⁇ едва знакомый мне человек, но я невольно проникаюсь ее уверенностью, что все будет хорошо. Ибо в ней чувствуется не просто оптимизм, а знание. Так действительно будет. Выходя из комнаты, Кодал оборачивается и бросает напоследок. Вы не пожалеете, что приехали, мистер Мейсон? Обещаю.